Глава 9. Узнаю брата Диму. Слава Ростова города, что на озере Нера, одного из первых городов русских в мерзской земле, от коего пошли и Суздаль, и Ярославль, и даже сам Владимир не говоря уж о выскочках вроде Твери, Нижнего Новгорода и тем более Москвы, давно и стаяла. Та самая Москва даже владела половиной города. Менее века как разделился ростовский княжеский дом надвое, так ушлые москвичи откупили под себя». И ныне в городе две половины — Борисоглебская и Устретинская, именуемые по домашним монастырям владетелей. Границы как таковой — туда не ходи, сюда ходи — нет. Просто половина доходов идет сразу великому князю. Зачем зорко надзирает его наместник? Не сказать, что такое устройство необычно. На самой Москве третное управление, когда доходы и суд поделены на тре еще со времен Ивана Калиты, завещавшего доли сыновьям Семену, Ивану и Андрею. Но мороки с этим... Так и на Ростове, только суд тут единый, местный. На Москве-то все рядом, любую непонятку разрулить можно. А в Ростов не наездишься. Так что пусть их ростовских, если не наглеют, а потихоньку тырят, разборки дороже станут. Да и сколько они увести смогут, доходы от невеликого княжества не так, чтобы очень большие. А сами ростовские князья давно обеднели, особенно после того, как ввязались в свару за ханский ярлык. Я уж не помню, при колите или Донском половина к Москве отошла, а сами князья все больше и больше превращались в служилых. И это правильно, надо потихоньку деление на уделы сворачивать. Наш светлое будущее уже не феодализм, а капитализм, для чего необходимо единое правовое поле». Князей мало-помалу в бояре определить, а то у нас, если селом владеет, то непременно князь. Прям как в Грузии было. Вообще, если взять власть покрепче, то надо вести такой порядок, что князь исключительно и только владелец княжества. А коли владений нет, то и титула нет. Иначе не продохнуть от князей будет где встречал, что ко временам Петра I только угасших княжеских родов полторы сотни насчитывалось, а сколько еще продолжалось? Ста фамилий и так выше крыши, ни к чему плодить. Вот в таких раздумьях я и прибыл на саммит в верхах. Ростов давно не знал военной тревоги, и потому некогда грозные дубовые городни покосились а острые кровли башен зияли многочисленными прорехами. Невероятный простор заснеженного озера подступал прямо к церквям, избам и теремам, рифмуясь морозной дымкой вдали с дымом от сотен печей. Небольшая наша кавалькада, человек в 25 миновала детинец, проехала город насквозь, И двинулась дальше по берегу в Богоявленский монастырь, где обитал епископ Ефрем, и где нам предстояло дожидаться шемяку. Но первым прибыл весноноша из Кукшинского. Федька пестрый неусыпно бдил и сообщал, что, во-первых, Юрьевич, похоже, разругались и без нашей помощи, так как Василий со своими людьми ушел из Костромы на Галич. Ну и славно! Тезка у меня явно буйный и непредсказуемый. Чем дальше он от переговоров, тем спокойнее. Во-вторых, ушел он налегке. Брат не дал окончательно обобрать город. В-третьих, вятские, кто со мной урядился, из Кукшинского не разошлись, а сидели в городке, но в наши разборки не вмешивались, как и было договорено». Ну и, наконец, что кузен выехал в Ростов тоже в малой силе, полтридесят человек. И в обход, а не торной дорогой через Ярославль. Тамошние князья, особенно брюхатый, очень на Юрьевичей после весеннего погрома злы и вполне могли бы в пору посадить или еще какую пакость устроить. Патрикеев, конечно, сразу возбудился и стал придумывать, как бы шемяку повинить. Московского наместника с его послужильцами он из Ростова услал. Но гонец запросто может добечь до Переславля. Всего 60 верст. Переговоры затянуть, дождаться подхода дружины и раз! Простые они тут, ребята. Дают, бери, бьют, беги. «Надо шаг вперед думать, зачем? Одного живем того Оттого-то Витов так ловко их под себя и подминал. «Ты ж крест целовал, что ему путь чист, Юрий Патрикеевич!» — где он изумился я. «Клятву приступить хочешь? Грех — это большой грех!» «Отмолим!» — убежденно вздернул бороду Патрикеев. «Троицы съездим, и Игумен Зиновий разрешит от греха». «Игумен-то разрешит, чего же нет, коль ты к нему со вкладом приедешь? А вот разрешит ли Господь? Ты ж как поганый думаешь, мол, жертву принес и все, идолов задобрил. А мы православные, мы сами душу свою спасать должны». Литвин в изумлении вытрящился на меня и ушел задумчивый. Шемяка прибыл к вечеру. Монастырский двор сразу заполнился ржанием, лязгом оружия, звоном удил, говором, но все мгновенно смолкло. Стоило мне и епископу выйти на крыльцо кельи. «Поздорову брат мой Дмитрий?» — склонил я голову. «Поздорову ли, брат мой Василий?» — отрепетовал кузен. А я краешком глаза рассматривал его отряд. Насколько это возможно в темноте, еле разбавленной факелами? Кони гладкие, потники и попоны на всех одинаковые, да и тулупы у молодцев тоже — И панчи с капюшонами у всех серые, только у двоих синие, да у самого шемяки красное. Отборные ребята. Меня даже жаба придушила, что у меня волк один, а тут каждый второй волком смотрит. Хороший, надо полагать, убраться начальник. Людей подобрал, экипировал. В заднем ряду седла сняли арбалет, настоящий, с воротом. Крут, братец, ой, как крут! Я тут только рычажные видел. Если у дядьки Юрия и такое же отношение и порядок, то понятно, почему он хороший полководец. Завиден, честное слово. Спустился я с крыльца, шагнул навстречу, спиной почуял, как мои напряглись. Да и шемякины тоже подобрались. А ну как, пырнул их вождя. Но не при архиереи же. И Дим тоже шагнул ко мне. Мы обнялись и троекратно расцеловались. Я прям услышал, как все выдохнули. Ефрем, как радушный хозяин, приказал монахам устроить новоприбывших. Накормить, напоить и спать уложить, а уж разговоры начать с утра, после приличествующего делу молебна. Засыпали долго, ворочился, потом сообразил, что меня Дмитриевы вой зацепили. Неким несоответствием уже привычному образу. Каким? Попоны и тулупы? не Многие владетели своих ближних стараются одеть одинаково. У меня тоже по торжественным случаям рынды все в красном ходят. Это бояре, каждый на особицу наряжается, величается, а тут обычные дети боярские, послужильцы. Что хозяин выдал, то и носят япончи. Кстати... А у них и сапоги в масть — серый, синий и красный. Черт его знает, но в Европах вроде все носили цвета сюзерена. А был ли такое на Руси? Мне неизвестно. Арбалет? Да и нет. Таких в Европе полно. вот и к нам попал один. Черт! Да что с ним не так? Утром, наскоро помолившись в кельях, с ней дали монастырской пищи и по приглашению епископа ефрема собрались в трапезной у большого стола «Помолимся, сидеть мой начал епископ и задвинул полноценную проповедь на архиереев в памятных мне ефрем походил мало крепкий подвижный мужик борода соль с перцем лет может 40, а может и 50. Никакого намека на пусто, зато руки с мозолями и глаз, как тут говорят, ярый. Господи, всеблагой, человеколюбивый, укажи нам путь ко спасению к миру о князьях, пресеки которую, не звергни гордых, награди смиренных. «Помните, дети мои, я якорече Господь наш Иисус всякое царство, разделившееся нася, запустеет, и всякий град или дом, разделивайся нася, не станет. Тут он прав на все сто, если мы меж собой бодаться не перестанем, сожрут нас соседи и не подавятся» слушав владыку, все дружно перекрестились, степенно подошли под благословение и расселись на тяжелых лавках. Ради такого случая засланных войлоками. Ну, чист переговоры на высшем уровне. Первым делом я принял поданный мне сверток, снял шелковую ткань и вернул Дмитрию тот самый пояс. На золотых чепях с каменьем. Он и так знает, что я выходку Софьи тыны не одобряю. Маман, кстати, тут же, рядом, в женском монастыре, надо бы навестить. Но одно дело просто не одобрять, но при этом заныкать отобранное, и совсем другое — вернуть очень дорогую вещь. Но ну а к ней сабельку аланской работы в хороших нужных, Доглядчики говорили, что любит шемяко-белое оружие, и он действительно порадовался, по глазам видел. И отдарился Дима роскошно списком из библиотеки самого Кирилла Белозерского. Перевод с латыни комментариев римского врачевателя Галена на сочинение великого грека Гиппократа. Я не удержался, развернул самое начало. Мир от четырех вещей составится. От ахня, от воздуха, от земли, от воды. Составлен же бысть и малый мир. Сирич человек от четырех стихий. Сирич от крови, от мокроты, от черные желчи. И от черный. Эх, хорошо, лишняя книжка в библиотеку Василия Московского. Дяде моему, а твоему отцу все по окончальной грамоте подтверждаю. Галич из Венигород, как дедом нашим завещено начал я излагать согласованную в спорах с боярами позицию. «А нам присужденный Дмитров?» — сверкнул глазом Шемяка. — Дмитровский удел тебе. Отдавать Дмитров Юрию никак нельзя. Слишком галецкий князь осильняет. А вот принять удельным князем на службу Шемяку вполне можно. А Василию не дал себя сбить визави. Московские перехмыкнулись, но промолчали. «Брать с нас Василий Юрьевич слишком неуправляемый и бешеный, куда там Васеньки? Но его тоже хорошо бы на короткий поводок. Вернет протори, покается, дам Коломну». «В удел?» — удивился Дима. «В кормление жирно будет коломенский форпост в удел превращать». Ход этот подсказал многомудрый Добрынский. Спокон веку старшему брату полагалась большая доля. А тут его демонстративно принижают, дают всего лишь кормление против удела меньшему брату. И если Дмитрий на это согласится, то клин между братьями выйдет знатный. «Хм», — задумался кузен, — «братари и у нас немалые». Стоило только заговорить о возмещении материальных потерь, как весь регламент саммита полетел к черту. Сразу обе стороны принялись перечислять побитые растащенное и мериться глубиной горя. Патрикиев даже голос возвышать начал. Слушал я эти стенания, слушал, да пристукнул кулаком по столу. Хватит! Думать надо, как замириться, а не протари считать! «У меня, небось, убытку по боли всех остальных будет. Распря в семье нашей ничего, кроме радости врагам и бедствия людишкам, не несет. Ее заканчивать надо!» Глухо ворча, собрание вернулось к главной теме, и мало-помалу потекло обсуждение пунктов договора. Затык случился лишь на гарантиях со стороны кузенов. Ну, в самом деле, чем они могут ответить на мой действительно широкий жест с Дмитровым и Коломной? «Помогите отцову-побратиму князю Свидригайле. Повоевать в Литве? Да. А я чем могу, пособлю. Подпишем до кончания и путь, чист на Смоленск и Полоцк, и все доходы с Дмитрова твои до последней деньги». Повоевать можно, мне бы саблю до коня, широко улыбаясь, хлопнул в свою очередь по столу ладонью шемяка, и я, на полном автомате, брякнул в ответ Да на линию огня! Мне показалось, что он вздрогнул, улыбка сползла с лица, и Дмитрий, настороженно заглядывая мне в глаза, тихо спросил, не обращая внимания на окружающих. «А дворцовые интрижки?» «Это все не для меня», — пролепетал я ошарашенно. «Кто хотит на...» Несколько замешкался Шемяка, но нашелся и продолжил. «К острому? Выходи по одному». «Господи боже ты мой, неужели там у вас тотчас час наступит просветление в уму?» — Куда выходить? — встрял ничего не понимающий Патрикеев. — эй, трапезной! Все! Оставьте нас вдвоем! Все вон! — повернулся Шемяка к своим. В отличие от московской делегации, Галицкие без лишних слов поднялись и направились к двери. Моих даром что не выпинывать пришлось, но Волк глянул мне в глаза, увидел там твердое решение и вышел первым. Следом вытолкались и остальные, значит, можно, стременной зверем чует даже самую малую опасность. Последним, снисходя к нашей общей просьбе, наш оставил Ефрем. Узнаю брата Колю. Я не помню, сколько мы, перебивая и хватая друг друга за руки, вычисляли, кто, когда и откуда попал, что делал в прошлой жизни, И что собирается делать в этой? Как же я соскучился по обычной речи, когда не нужно контролировать каждое слово и думать, не анахронизм ли это, или, не дай бог, ни латинского ли корня оно. Тут ведь за такие фокусы поголовки не погладят, мог ты снести голову-то. Латынщина — враг экзистенциальный. За такое бьют беспощадно. Эмоции стравили, наверное, за полчаса. Несколько раз дверь приоткрывалась, но мы в два голоса шипели на дерзнувших и продолжали, пока не угомонились, и не пришла пора серьезного разговора. Дима встал, дошел до двери и коротко приказал. «Квас принеси, заедк! Когда послушник или монашек в этих холщовых одеждах «не разберешь» выставил просимое, Мы снова затворили дверь, разлили из корчаги по кружкам и чокнулись. Давай о главном, о целях. Ты как жить думаешь? — Ну, телевизоры и айфоны нам не светят, — хохотнул Визави. — Значит, нужно устраивать себе удобную жизнь. Да я вот так тоже поначалу думал. Только ресурса маловато. Дима вздохнул, потер бородку. — Так, коллега. Но военную добычу никто не отменял. Да и производством можно заняться. Кирпич, черепица, стекло, кое-что знаю. Не бой горшки обжигают, знаешь ли. Можно. И я кое-что пробовал уже. Но тут гребаный феодализм. Только варежку разявишь, как со стола скинт или татар, какие с литовцами набегут. И нет твоего производства. Вон я в Москве перегонную устроил дел Думал, местные доперли, перебил Дима. — А ты, оказывается. — Угу. Так после вас там только разгром, что не выпьет, то разбито. Шемяков скинулся. — Я за каждого ратника не ответчик. Везде не успеть. — Брось, я не обиды считаю. Я к тому, что пока такие налеты есть, никакой гарантии, что наши самые расчудесные придумки выживут, нету. — Ну... Свару московских с Галицкими мы ж прекратим. Само собой, но не только. Над нами Литва и татары висят. Слабы мы с ним спорить. Слабы, но кое-что знаем. Ты историю помнишь? В объеме средней школы, — осклабился Шемяка. Ну да, я тоже не академик по отделению исторических наук. И даже не кандидат. Да что там кандидат? Не любитель, там реконструктор. Я все больше по финансовым делам, узкая специализация, культурку и то впитывал, только если и какое знаковое событие, на котором по статусу присутствовать надо. Ну, церковные праздники еще, куда деваться, если первые лица со свечками стоят и патриарху внимают. Немножко поднахватался, но основные вехи помню. Куликовская битва, стояние на Угре до взятия Грозном Казани, верно? Ага. А что между провал? Вот, стояние на Угре — это 1480 год. Иван Третий и его жена Софья Палеолог. По всем раскладам, это мой сын, потому как он тоже Васильевич. А не внук? Может, и внук, но скорее сын. И вот он соседей малость урезонил. Ну так это еще лет пятьдесят ждать. А мне кажется, что если мы сейчас собачиться перестанем, то и ждать не надо. Не, татар не осилить, я с опытными людьми разговаривал. Разве что не в лоб, как-нибудь их стравить между собой. Вот именно. И как раз сейчас такой расклад в Литве. «Там православная партия режется с католической». «Значит, <смех> ЧВК?» — хохотнул Шемяка. «Точно. Развел меня, конечно, и на добровольцев, и на снабжение с финансированием. Но тут дело такое, жалеть нельзя, не на убой же посылаю. Наоборот, нужно Литву по максимуму ослабить, а еще лучше» откусить русские княжества, совсем недавно прибранные Ольгардом и Витовтом. Дневной свет и без того еле-еле пробивавшийся сквозь маленькие, высотой всего в одно бревно и по-богатому затянутые слюдой окошки кельи, совсем померк. По нашей просьбе послушники зажгли лучины в поставцах. Свечи сейчас дороги, они только для песцов и чтецов, да в церкви. Принесли еще квасу, хлеба, досочки с нарезанным холодным мясом. Пока расставляли, мы вышли размять ноги, успокоили свои делегации. Дима сразу распорядился послать гонца в Кострому. Я спохватился и отправил вместе еще одного в Кукшинское. Соратнички еще зыркали недоверчиво, не понимая, о чем мы там уже который час наедине шушукаемся. И, глядя на это, Дима вдруг предложил: Давай крестами побратаемся. И потащил из-за пазухи серебряный крест на кожаном Гайтане, сопровождающие прямо ахнули. Сверкнул по золотой мой крест, привезенный по сказкам из самого Иерусалима, перекрестил нас, вышедший на шум Ефрем, и, и стали двоюродные братья крестовыми. Все-таки религия здесь громадная сила. Стоило нам провести этот малый обряд, так зримо ослабла тугая пружина, державшая всех в напряжении. Двоюродный он, конечно, двоюродный, но мало ли. А вот крестовое братство приступить — грех непрощаемый. Лучины нам меняли еще раз 10, а мы все говорили и говорили. И вроде как составили программу построения, если не коммунизма, то развитого феодализма с переходом в капитализм. Пока прикинули так, по мере сил разжигать рознь у татар и в Литве, а все русские княжества приводить к единому знаменателю. Москва, не Москва, может, еще и перенесем столицу, но чтобы одна страна и все удельные князья ей служат. Вымрачные уделы забирать в домен великого князя, князей понемногу превращать в бояр и потихоньку вводить майорат, чтобы не дробилась собственность и чтобы младшие сыновья пополняли служилую прослойку и пинать наших бояр, чтобы промыслами интересовались. Хотя тут даже пинать не надо. Надо самим запустить несколько для начала. Показать, что можно зарабатывать, тогда они сами кинутся. Я еще селекцию потихоньку внедряю, а то прям беда с сельхозом. У меня попроще. Арбалеты да башлыки. Ничего себе проще, это же точная механика и сукноволяние. Технологический план круче оказался у Димы. Он, в отличие от меня, многое знал и умел делать руками. А я только водителями. Вон, греческий огонь на коленке спроворил. Показал — работает. Но все упиралось в одну очень неприятную максимум. В геологическом смысле территория Великого княжества Московского представляет собой пустыню. Железо — только болотное, угля — нет, камень — мягкий известняк, селитры — нет. Сера вроде есть в Поволжье, но там татары, а значит, как бы и нет. Зато дерево навалом, настолько, что кирпич сделать невыгодно. Любому мужику с топором проще и дешевле срубить избу из дармового леса. Ну... Лесом Россия всегда торговала, — утешил меня братец, — строевым, корабельным. А еще лес — это деготь, единственная сейчас смазка. Для леса хорошо бы построить, не кругляк же гнать. Да, много чего построить надо. Только где специалистов взять? У греков, больше негде. Вот, кстати, хартофилакс мой едет в Смоленск к митрополиту Герасиму. «Я его с тобой отправлю, чтоб под защитой». «И при чем тут, кстати?» «Из Смоленска он, в Константинополь. Там механика найти проще». Шемяки кивнул и добавил. «Там турки Балканы завоевывают. Я думаю, что оттуда народец к нам побежит хоть в малости. Лазарь серб был, почему другим не появится? «Точно! Смотри там на людей. Всех мало-мальски ценных гони сюда. И пособи насчет митрополита. Он здесь нужнее». Еще пытались придумать, что делать с братцем нашим Василием Юрьевичем. Взрывной характер. Сперва бьет, потом думает. Причем, в случае, что сейчас со мной, он второй в линии наследования после Юрия Дмитриевича. А такой князь нам не нужен». Судили, рядили, порешили понемногу выдавить его на вятку. Там народец разбойный, буйный, эдакие протоказаки. Вась в самый раз. Кукшинских ветчан ему отдам. Пусть там княжество себе делает. Хлеб там нет, значит, можно поставками его нежно держать за горло. «Не вильнет!» а иметь там силу, способную прищемить и новгородцев, и казанцев, очень полезно. Да и путь на Урал тарить надо, оттуда ближе всего. Нет, через Казань тоже неплохо, но там опять же татары. Утренню мы за разговорами пропустили. Пришлось под недовольные взгляды владыки Ефрема наверстывать на богослужение первого часа. Епископ же по окончании мне попенял, что я еще не сподобился посетить Софью Витовтону. Сама просила, уставился я на архиерея, подозревая очередную интригу маман. Ефрем твердо выдержал мой взгляд. Негоже матерью брезговать, княже! Сыновний долг превыш мирских дел!» Ну, превыше так превыше. Тем более я сам собирался совершить визит вежливости но распросят, да еще через такого ходатая, надо произвести демонстрацию. — Братец, а возденька пояс? — Да хрена, — всем видом показал Дима. — К матушке поедем. Показаться. Шемяка неприлично заржал, и вскоре два князя в сопровождении 30 человек свиты выехали в направлении у монастыря рядом с которым и срубили подворье для маман. Вся кавалькада отстала от нас шагов на 10-15, и мы двигались вперед бок о бок, изредка стукаясь стременами и удерживая жеребцов, чтобы не задрались. — И что, так и живет, не высовывается? — спрашивал Дима. Я, обустроилась, доходы ей капают, поди плохо. — Что? — И весь двор притащила. Ага, человек стоп всего. И синных боярней тоже, неожиданно пихнул меня шемяка. Само собой. А, помоложе, и посисясти есть? От Гогота двух молодых глуток взвились вверх гревшиеся у дымохода в галки. Ох, чую! Загуляем!